Глава тридцать четвертая. «Рад, что не ошибся», — сказал Ванзаров, дослушав отчет о результатах вскрытия Рибера. «Как хорошо, когда все просто и очевидно. Ваша похвала для нас бесценна. Но ради чего такие орлы, как мы с Николя, торчим посреди ночи в сыскной?» Лебедев хлопнул по спине молодого человека в пиджаке, который был ему слегка маловат. Николя зажмурился, но ласку выдержал. Он вообще был довольно крепким орешком, что доказал не так давно, когда принял на себя опасную и трудную роль наследника золотых рудников Маньчжурии, раскрывая одно из опасных дел. Ванзаров хоть и был не намного старше его, но казался Николя недостижимым идеалом настоящего сыщика. Николя Гревцов всеми силами стремился в сосную полицию. Пока же его не отпускали из участка с каторги бумажной работы. Ванзаров коварно подмигнул. Коварство это ясно ощутил Лебедев. Никуля же так хотел спать, что не заметил ничего. — Слышали про черный кошелек? — спросил Ванзаров. — Да уж нашел, чем удивить. Старая байка департамента полиции, — ответил Аполлон Григорьевич, беззастенчиво зевая. Что вы скажете на это? Одним движением Ванзаров выхватил портмоне и выставил перед собой... Ну, было это откровенным бахвальством, но в такой шалости он не мог себе отказать. Лебедев прищурился, изучил печатные строчки и тихонько охнул. «Мать честная!» «Так ведь это же...» «Ну и ну! Теперь, если мне Водяного или Кикимору притащат, начну верить не в науку, а в чудеса. Откуда это у вас?» «Предоставили». — На ограниченное время. — Да вы понимаете, что стали обладателем неограниченной власти, — прошептал Лебедев. — То есть ограниченной только границами Российской империи. А в них вы теперь можете вытворять что душе угодно. О, есть идея. А давайте завтра, с утра пораньше, нагрянем в дирекцию императорских театров. Там у них есть одна актриска, которую нужно поддержать. Ну что, вам жалко для друга? Николя не очень понимал, отчего его наставник пришел в такое возбуждение, но все же сделал умное лицо. — Да уж, — веско заметил он. — Вот, — обрадовался Лебедев, — и Николя нас поддерживает. Ну что, решено? — Завтра утром, точнее уже сегодня, у нас другие планы, — сказал Ванзаров. — Это какие же? — Будем изымать из банков лишнюю денежную массу. Мне как раз новый микроскоп купить нужно. Нам предстоит дальняя дорога. в некотором роде путешествие. Ну нет, я не поеду, — начал было Аполлон Григорьевич, но ему веско указали на черное портмоне. — Без вас мне справиться, — сказал Ванзаров, пряча неограниченную власть в карман пиджака. Нужна ваша помощь. — И Грифцова тоже. — Я готов, — заявил Николя, продирая слепающиеся глаза. — Что надо делать? — Вы, кажется, любите кофе и пирожные, Гривцов? «Теперь ваша любовь послужит сыску». «Мне что поручите?» — спросил Лебедев. «Надеюсь, нечто столь же приятное?» «Не сомневайтесь. Встречаемся в шесть утра на запасном пути Варшавского вокзала. Найдете литерный поезд? В нем всего три вагона, ошибиться невозможно. А вы чем займетесь в оставшиеся часы?» «Пойду домой, надену чистую сорочку», — ответил Ванзаров. «Ну и немного по транжирю неограниченную власть». Должна быть от нее какая-то польза.